Про того же кланса и его сестру. Откуда тебе знать, как они бегали от демонов? Кто тебе мог про такое рассказать? Признайся, ты ведь выдумал этот эпизод. Запомни, Дюгач, я никогда ничего не выдумываю. Наполнил стакан бильдедора Ян Панхофен. Я могу чуточку приукрасить, добавить декоративных элементов или наоборот, опустить какую-нибудь ерунду. Но сами события моих баек всегда Абсолютно правдиво. Хорошо. И кто же тебе рассказал историю Кланса? Только не заводи опять тему пророчеств. Да он же её рассказал. Ухмыльнулся Ян Кванхофен. Горького спасения он ведь не носил. А я не прилип к своей корчме, знаешь ли. Я бываю в других мирах, в том числе в вашем шасси. Я нередко Сижую в тамошнем сером трактире, болтаю с его хозяином и за всегда таймие. Конечно, еда там похуже. Зато я часто нахожу новые байки. Только их герои в конце всегда погибают? Ну не всегда. Вы же всё-таки смертные. Так что в шасси полно и тех, кто жил долго и счастливо. Ту же историю обрубку я собрал по кусочкам из рассказов покойных Сони Тюти. того крысалюда и некоторых диаконов. Или помнишь историю про тех гоблинов? Как думаешь, кто мне её рассказал? Один из участников, Балтун. А как он узнал, о чём говорили остальные гоблины, пока его жрали? Так он рядом стоял и материл их? Ладно. И что же? Он согласился рассказать тебе, демону, свою историю? Не Балтун, конечно, а Кланс. Как это было? Вы просто сидели в трактире, как вот мы сейчас пили. Что там пьют призраки? И вспоминали старые времена. Знаешь, Дигача, после смерти многие вещи начинают восприниматься по-другому. Если бы каждый убитый рвался отомстить своему убийце, миры мёртвых были бы какой-то безумной клоакой. А лично я кланцу ничего плохого и не сделал. Во время четвертого вторжения Яна-Парифат даже носа не сувал. «И на том спасибо», – вздохнул Дегатти. «Смотри-ка, Янг Ван Хофен, ты наконец-то угодил Дегатти», – хмыкнул Бельсидор. «Может, он теперь подобрее будет?» «Да он не больно-то и капризничал, в отличие от тебя», – укорил его Янг Ван Хофен. «Это тебе. Вечно все не так». «Что я могу сказать?» пожал плечами Бельзидор. «Я не так юн, как Дегати. У меня требования повыше. Вот в этот раз ты говорил, что история будет про Бушука. Ну да, Мараула, он там был. Но я бы не сказал, что в самом центре внимания. Главным героем был, скорее уж, Клюзерштатен. Частенько он у тебя фигурирует в рассказах. Больше я к нему возвращаться не буду», – заверил Янг Ван Хофен. Честно говоря, он мне и самому не слишком нравится. Но о том, как он стал демалордом, ты все-таки рассказал. Задумчиво произнес Дегати. Вот уж не думал, что он сделал это, убив свою мать. Да, именно так он им и стал, ровным голосом сказал Янг Ван Хофен. А ведь ты говорил, что он стал демалордом скучно, заметил Бельзидор. Как и ты. А теперь вот выясняется... что он мамочку грохнул. Янг Ван Хофен, как все-таки умер твой отец? Что за возмутительные намеки, Бельзидор? Это не намеки, Янг Ван Хофен, это прямой вопрос. Еще один такой вопрос, и ты точно узнаешь, как умрешь сам? В корчме сгустились тени. Янг Ван Хофен на несколько секунд будто вырос, а тесак в его руках налился алым. Бельзедор пристально на него взглянул. Двигатина напрягся, а пёс у его ног сдавленно зарычал. Но потом старый трактирщик стал прежним, вздохнул и грустно сказал: "Нет, Бельзедор. Мы не убивали своего отца. Мы, я и Эсвиталила. Мы были близнецами, знаешь ли. И стали демолордами одновременно. Разделили счёт Сильдебидана. Погоди, Аж привстал Дегати. Клизерштатин, твой племянник? А я всегда подозревал. Отпилась бокала Бельзедор. Но на лицо же семейное сходство. Бельзедор. Видишь окно? Уже беззлобно сказал Ян Кванхофен. Ты ещё час из него выйдешь. На этом тему закрыли. Она явно была для хозяина заведения чувствительной, а ссориться с ним гостям не хотелось. А кто у вас сейчас стережёт границу вместо ключницы? Спросил вместо этого Дигати, не Клюзерштадин же? Вот уж точно, не Клюзерштадин, фыркнул Ян Ванхофен. Никто конкретный, распределили на всех понемногу. Бекуян сверху наблюдает, кашля нахтом приглядывает, Ксаур дозором обходит. Ну и у гоштардарона сейчас хлопот немного. Мы больших войн давно уже не вели. И слава кому-то там. «Все-таки побаиваешься пятого вторжения, Дегачи?» «Побаиваешься?» Ухмылился Янг Ван Хофен. «Правильно делаешь. Мы в свое время Парифатскую империю раком поставили. А вас нынешних мы просто сдуем». «Сдувалка не выросла», – спокойно сказал Бельзидор. «Но я бы на вашем месте не насчет нас беспокоился», – продолжил Янг Ван Хофен. «Мы-то с войнами завязали». Живём теперь мирно, с Сальваном почти дружим. Не смейся, Мельзидор. Почти растяжимое понятие. Вы по-прежнему воспринимаете нас как главное зло, от которого вся беда. Но вообще-то есть и другие, те, кто является не из тёмных миров, не завёт себя демонами и не нуждается в душах, но смертьей и ужасом приносят не меньше. Хотите послушать о тех? кто явился в ваш мир не из-за кромки, а с чистого неба, но до сих пор грозит уничтожить вас всех. — Ты случайно не о зодчих? — осведомился Бельзидор. — Именно о них? —